Документ 155 Рибентроп Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Фюшел, 27 февраля 1941 года, 21 час 50 минут. Берлин, 27 февраля 1941 года, 22 часа 30 минут. Номер 114 от 27 февраля. В Москву шифровальный отдел, срочно. Передано телеграфом за номером 403 от 27 февраля в 22 часа 58 минут. Послу лично. Пожалуйста, в пятницу, 28 февраля, ближе к вечеру, посетите господина Молотова и устно передайте ему следующее. Первое. Как известно советскому правительству, в течение некоторого времени ведутся переговоры между имперским министром и итальянским правительством с одной стороны и болгарским правительством с другой стороны о присоединении Болгарии к Тройственному пакту. Эти переговоры теперь закончились. Было решено, что Болгария присоединится к Тройственному пакту. Протокол об этом присоединении будет подписан 1 марта. Имперское правительство желает заранее информировать об этом советское правительство. Второе. Прошу вас вечером 1 марта еще раз посетить господина Молотова и сообщить ему следующее. Находящиеся в нашем распоряжении сведения о британских намерениях в отношении Греции заставили имперское правительство немедленно предпринять дальнейшие шаги по обеспечению безопасности, прежде всего, переброску германских войск на болгарскую землю. Указав на заявление, сделанное советскому правительству 23 января, прошу вас добавить, что наши предупредительные меры направлены на предотвращение получения Британии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 Для вашего личного сведения, вам также сообщается, что болгарский посланник в Москве, Стаменов, примечание редакции немецкого издания, 28 февраля и 1 марта, сделает от имени своего правительства аналогичные сообщения. Рибентроп.